Глава 17 «Эштон!» Громко позвала мальчика, открыв холодильный шкаф. «Ты съел половину торта?» И приподняла опустевшее блюдо. «А почему не помыл за собой?» Ножик, ложка и тарелка со звоном опустились в раковину. «Чего?» Зашедший Эштон проследил за моими руками. «Кто-то съел торт?» В его голосе проскользнуло разочарование. «Не может быть! Я хотел утром с чаем доесть! Вивиана!» Брат неожиданно посмотрел на меня обвиняющим взглядом. «Ты чего так смотришь? Полторта мне не одолеть даже при сильном голоде!» «Но если не мы, то...» Эш не успел договорить, как на кухне появился Чазар. «Вивиана, там твой артефакт ожил! Идем скорее! Будем пробовать!» Под нашими тяжелыми взглядами час замер. «Вы чего?» «Скажи-ка, милый, а не ты ли съел торт из холодильника?» С подозрением посмотрела на ушастого хранителя. «Торт? А, это сладость, что стояла в шкафу?» «Я? Очень вкусно было!» Маленькие ладошки потерли живот. «Ты ешь обычную пищу?» Мне стало стыдно, что пыталась обвинить Эштона. «Конечно, ем. Не магией одной питается Хронес». «А чего? Вам жалко? Для меня? Для хранителя рода?» Он сделал шаг назад и сложил ладошки на груди. «Совершенно не жалко час, но столько сладкого вредно, как не посмотри», попыталась пояснить хранителю. «А если посмотреть, то это свинство. Почему только торт?» Эштон, в отличие от меня, в своих словах не был мягок. «Есть горячие булочки. Мог бы и о нас подумать». Мальчик обиженно отвернулся. «Ну вы же не предупредили». На больших глазах Чаза появились фиолетовые слезы. «Давайте не будем ссориться. Чазар, не расстраивайся. В следующий раз заботьте обо всех, кто живет в этом доме. Если ты хочешь съесть много, то предупреди, я наготовлю побольше». «Эш, если у меня получится, то я намагичу еще один торт». «Лучше два», – улыбнулся Час. «Мне сладкое нравится больше, чем супы дорогу». «Хорошо, раз будет еще один торт, то и ссориться не стоит». Братец быстро успокоился. А вот Час немного поворчал. «Раньше хранители боготворили, еду им подносили. И не один торт, а горы фруктов». «Вивиана, а ты уверена, что мы можем позволить себе хранителя? Не прокормим же!» Тыкая меня в бок, наигранно ужаснулся Эштон. «Да я, да я могу и обидеться!» Вспыхнул Чазер. Он пошутил. Попыталась успокоить малыша. «Ты говорил про артефакт?» Попыталась перевести тему разговора. Идем? «Что за артефакт? А мне можно?» Глаза брата загорелись в предвкушении. «Он помогает тебе добывать продукты и вещи?» «Да, ты прав. Смысла не было скрывать от мальчика телефон». «Садись. Сейчас ты попробуешь расслабиться». Прохладные пальцы хранителя передали телефон. «Почувствуй его. Желай еды побольше. А я, как увижу, что ты осталась почти без магии, волью свою». «Заблокирую тебя на грани, чтобы ты осталась в сознании». «Зачем ей это?» Забеспокоился Эш, заглядывая через плечо. «Для расширения магического резервуара, мальчишка!» Отмахнулся Хранитель. «Тебе рано о таком думать». «В каком смысле рано? У меня все равно нет магии!» Надулся брат. Открыв приложение, я сделала так, как предложил Чазар. «Стой, хватит!» Через мгновение, словно сквозь вату, пробился чужой голос. Качаясь на теплых магических волнах, слушать чей-то приказ не хотелось, но пришлось. «Вивиану, ты почему сопротивляешься моей магии? Мы же договорились, а сама чуть в оморок не упала». Обеспокоенный час убрал свою ладонь с моей. «Ох, голова болит!» Поморщилась в ответ. «Полчаса медитировала!» Эштон погладил меня по плечу: Давай смотреть, что получилось. Не теряя надежды на то, что я супермаг, и все возможные отделы приложения стали мне доступны, нажала пальцем на боковую кнопку. Чазар примастился под бок. Почти ничего не изменилось. Расстроенно посмотрела на черно-белые вкладки: 201 килограмм домашней свинины? Куда нам столько? Переглянулась с домашними. Как куда? «Если есть по 200 граммов в день, то нам хватит на 100 дней. Почти на всю осень и зиму. А если пропускать один день, то и весну протянем». Тут же подсчитал брат. «Где ты ее хранить будешь? В подвале не так холодно, как требуется сырому мясу. Морозильника у нас нет», — возразила я подростку. «Тогда начнем зазывать народ и продавать жареную, тушёную, вареную, маринованную». «Я тебя поняла, Эштон. Глаз горит, рука трясется. Очень нужно тебе это мясо». «Подождите спорить», — прервал нас чазер «Вы наследники шахты с черными слезами. Нужна всего лишь одна. И я на правах хранителя сделаю вам морозильный угол, где хотите. Хоть на чердаке». «Лучше в подвале». «Да, у нас есть шахта. Да что толку?» вздохнул Эштон. Этот жабий сын Эдвард с нами плохо обращался лишь потому, что она оказалась пустой. Одни голые камни и ничего больше. Управляющий делами рода подчастую выскреб драгоценные камни сбежал. Все еще ищут его, но бестолку. Чазар хихикнул, а потом рассмеялся. «Ты чего?» удивленно посмотрела на Хронесса. «Вас родители совсем ничему не обучали». «Про магию рода рассказывали? Шахта вашей матери от деда досталась?» «Уверен, что при нём ещё хронес рода, отвечающий за слезы, уснул». «Подожди, а разве ты не хранитель рода нашего отца?» – заинтересованно спросил Эш. «Да, проснулся же в этом доме», – добавила я. «Я хранитель рода». На последней букве час поднял руку и указательным пальцем ткнул в нашу сторону. «Хоть в лачуге живите, для нас нет никакой разницы. Мы магию в вас храним, обучаем, знания передаем, магический источник сохраняем. Но чем сильнее в вас магия, тем больше хранителей просыпается. От скуки можем и пол подмести, но такого лет пятьсот не было». «Если я правильно поняла, то мне, как магу, нужно сходить в шахту, разбудить хранителя рода, попросить у него черную слезу и вернуться домой. Вот тогда ты сделаешь морозильник?» «Да запросто. Сейчас сбегаю». «Где наша шахта находится?» — обратилась к Эшу. «Правда? Вивиана, ты такая сильная и смелая, одна в шахту!» — поразился Эштон. «А ты не уловил в моих словах нотки сарказма?» Как вы себе это представляете? Лезть в шахту? Или думаете, что это дворец? А как же техника безопасности? Какая техника? Переспросил Эш. Каски. Как себя вести в шахте? Да мы даже не знаем, что внутри, как глубоко идти. А может, на вагонетке поехать? Без знающего человека не пойду. Воспротивилась я. Я знающий. Обиженно произнес чазер Проведу так, что и волосок с твоей головы не упадет. Если сможешь, то раз будешь хранителя, а если не получится. Ты сам говорил, что я слабый маг. Тебя еле-еле содержу. Когда не получится, тогда и поговорим. Делай заказ, а потом пойдем в шахту втроем. Не стоит чужих людей посвящать в родовые дела. Нет уж, ты поясни, что будешь делать, если хранитель не проснется. Мясо ведь не дешевое. По 230 рублей кило. Но 201 килограмм – ого-го, сколько денег потратим. Мне не хочется, чтобы оно пропало в подвале. Вот же мелкая заноза. Сам добуду камень. Усну на неделю у тебя под мышкой. Так устраивает? Разозлился час. Не устраивает. Упрямо развела руками. Кто будет морозилку делать? Вы сами сделаете. Оставлю вам пошаговое наставление. Прочитайте и сделайте так, как там написано. Покупай. Чазер, а у тебя совсем случайно не завалялась где-нибудь книга рецептов моей пра-пра-пра... Пра пра родственницы? Вивиана, твои запросы растут семимильными шагами. Есть. Но ты сейчас не сможешь ее вызвать, так как магии маловато. Я и так из последних сил держусь, спать хочу. Делай заказы, пока я здравствую». Раздраженно бросил хранитель. «Виви, нельзя так с Хронессом», прошептал на ухо Эштон, который был напуган. «Я читал, что если они обидятся, то могут и рот покинуть». «Серьезно?» Повернула голову в сторону зевающего Чаза. «Прости, только не обижайся. Мы бедны». Поэтому приходится экономить на всем. Сам понимаешь, мясо не дешевое. Эштоны прав и не прав одновременно, отмахнулся хранитель. В ваших душах нет злобы черный. Если бы была, то ушел бы и заснул бы до следующего поколения магов. Но некоторые и таких наследников терпят. Тьфу, служить таким, себя не любить и магию. «Ну что, выбрала?» «Да купила я, купила. Но сразу предупреждаю. Ночью в шахту не поеду. А если она окажется в аварийном состоянии, то ни я, ни брат туда не полезем». «Хорошо». Согласились оба, а в их глазах читалось. «Ура!» заманили. «Если Эштона можно было понять, его вели приключения, то почему так радовался час?»